Пожалуйста, не рассчитывайте на долгий рассказ. Я закончу его гораздо раньше, чем вы успеете принять удобные позы. Дело обстоит так. Дело обстоит так, как поется в детской песенке. Моя сказка кончится вскоре. Жил-был Джек Маннери. У Джека был отец. Вот вам сказки начало, а вот и конец. Ну, расскажи, Мортимер, и покончим с этим. В голосе Юджина слышится раздражение. Он сидит, откинувшись на спинку стула, и свирепо глядит на виновницу всех безобразий Леди Типпинс, которая игриво кивает ему головой и называет его Серым Волком, намекая тем самым, что она никто иная, как Красная Шапочка. Моя достопочтимая и прекрасная повелительница и оппонентка по всей вероятности имеет в виду следующие события. Несколько дней назад молодая девушка Лизи Хэксом, дочь того самого Джесси Хексома по прозвищу Старик, ну, того самого, который, как вы помните, обнаружил в Темзе тело человека ниоткуда, получила от кого неизвестно полный отказ от обвинений, возведенных на ее отца неким Райдергудом, mm -hmm. тоже промышляющим на реке. Вот оно что! Обвинениям этим никто не верил. Так. Потому что сей Райдергуд, не могу не применить к нему пословицу «И душою худ, и просто плут». Утверждал то одно, то другое. И, по сути, запутался в своих наветах. Гнусный мошенник. Так или иначе, Лиззи Хэксом получила письмо с отказом от обвинений. Получила его весьма загадочным образом. Чуть ли не из рук незнакомца в темном плаще и шляпе с низко опущенными полями. Ну-ка, ну-ка. И в подтверждении невиновности своего отца припроводила полученное письмо моему клиенту, мистеру Бофину. Ой, прямо как в любовном романе. Да. Надеюсь, юридическая терминология никого здесь не шокирует. Да нет, нет. Дело в том, что у меня нет. И, по всей вероятности, никогда не будет других клиентов. И я горжусь мистером Бофином как редким произведением природы.